Лич-23. Игрок, забравшийся на вершину. Книга 6. Глава 273. Атрибут власти. Королями не рождаются, ими становятся благодаря всеобщей галлюцинации. Джордж Бернард Шоу. Сложно оценить важность какого-то события, происходящего в конкретный момент. Будь это минута, определяющая всю карьеру, когда от твоих ответов и действий зависит, поднимешься ли ты выше или упадешь в пропасть, то ли это отношение с любимым человеком, твой шаг решает ваше будущее, останетесь ли вместе на всю жизнь, либо же разойдетесь через пару недель. Ты поверить способен, что он или она твоя судьба. Если же с такой же судьбой вдруг распрощаешься, то можешь подумать, это конец, я больше никогда не буду счастлив. Но вот сюрприз, проходит день, а затем месяц, и ты уже не можешь вспомнить имя этого случайного прохожего в вихре безудержной жизни, наслаждаясь обществом следующей судьбы. Вся иллюзия этой мнимой важности заключается в том, что ты смотришь на события слишком пристально, бредишь ими, не видя дальше собственного носа, и лишь спустя время способен с определенной уверенностью сказать, насколько это оказалось важным и было ли важным вообще. Вопросов множество. Кем бы ты стал, если бы не та встреча, которую пропустил, чего бы добился служить обстоятельства немного иначе? Куда бы завела тропа, будь у тебя хоть немного больше опыта, Уилл стоял посреди каменных глыб и пустых земель, держа в руке перстень. Тот самый, от которого он хотел и даже был готов отказаться, но почему-то все равно получил его. Это был один из тех моментов, на которые Ворон смотрел очень внимательно. Лишь годы спустя он сможет осознать всю важность странного на тот момент поступка системы. Пусть тот, кто проводил испытания, остался неизвестен, но разбойник все же вспомнил, кто такой Вагров. События, пережитые Вороном, теперь обрели новое значение. Непонятным оставалось только то, почему видения, в которых парень принимал участие, не перекликались с испытанием скрижали. Стойкая уверенность в том, что скрижали герои взаимозависимы, подверглась сомнению, и Уилл, хмыкнув, все же осмотрел перстень. Кольцо выглядело очень необычным. Изображение головы на нем будто готовилось ожить в любую секунду, и, держа такой предмет, Ворон чувствовал скрытую в нем силу. Столь красивое украшение сложно было с чем-то сравнить. «Перстень Верховного Монарха. Ранг Эпический». Требования для использования необходимо пройти испытание. Описание. Это одно из пяти колец, созданных владыкой графом и переданных его ученикам. Рожденный в войне желающий мира герой, искал способ сохранить то, к чему стремился всю жизнь, и после его исчезновения кто-то взял на себя эту миссию, создав двери монарха. Характеристики. Заключенный наблюдатель. Дух, созданный под властью света и запечатанный в предмете. Воограф вложил в него свои стремления и заветы, наделив того способностью оценивать претендентов. Навык. Древние законы власти. Во времена раздора или бессмысленных битв, когда у власти стоит недостойный правитель, не понимающий, как страдает народ, или же правитель вовсе отсутствует, призови на помощь древние законы и встань во главе жителей, готовых к переменам. Активация. Выберите один из доступных регионов и прочитайте клятву. «Я взываю к древним законам, тем, что создали под сводами горя. Дайте власти и право нести в земли мир, наградите судьбою и дайте мне сил. Там, где царствует гнев и нарушен покой, там, где страх правит твердой железной рукой, там, где воздух витает пропитанной ложью, я хочу стать столпом для народа надежным». Чужак, но не лжец, я клянусь своей кровью. Донести и сберечь все стремления героя. Срок действия – два года. Примечание. Возможность общения с наблюдателем станет доступна после подтверждения региона правления. Привязать предмет? Да? Нет? С того самого момента, как Ворон узнал о том, что существует подобный перстень, ему стало интересно, как именно возлагается право управления на избранника. И вот сейчас он в какой-то степени смог получить ответ. Некие древние законы, о которых еще нужно будет постараться найти информацию, дают носителю кольца право взять на себя бремя правления. Знакомясь с этим артефактом, иначе его и нельзя было назвать, парень также понял, что подразумевал гигантский колосс, говоря, что у него будет время стать достойным, ведь перстень было не обязательно активировать сразу. Сжав его и подтвердив привязку, он, еще раз взглянув на статую, произнес «Посмотрим, как сильно ты ошибся», после чего спрятал кольцо в инвентарь и решил заняться сообщениями системы. Читая их, разбойник остался очень доволен результатами, ведь, задумав отказаться от перстня, он не знал, зачтется ли выполнение задания или же нет. «Поздравляем! Эпическое задание воля владыки выполнено! Награды! Плюс перстень верховного монарха! Плюс 1 миллион очков опыта! Плюс 10 тысяч очков воли! Плюс предмет эпического ранга! Лезвие секиры встревоженного беса! Ранг эпический! Описание! Часть двуручной секиры, принадлежавшей одному из капитанов армии владыки!» Известный берсерк, лично ведущий свой отряд в бой и внушающий ужас своим серебряно-рубиновым орудием, погиб при битве во льдах Пелевайского озера. Ходили слухи, что Секира вместе со своим хозяином сгинула на дне, так как с тех пор ее нигде не видели. Поняв, что это всего лишь часть оружия и прочитав ограничения на использование, Ворон скривился от сожаления и закинул лезвие в инвентарь. Хотя ради справедливости стоит отметить, что ему и не обещали предмет под его класс. Помимо этого, уровень Уилла поднялся до 109 но на фоне лидирующих позиций его персонаж уже не так сильно привлекал внимание. Парень находился на 20 месте, и каждый новый день в простое грозил тем, что он покинет топ-50 уже в ближайшую пару месяцев. Закрыв оповещение, Ворон посмотрел на книгу, письмена в которой продолжали гореть внутренним светом. В отличие от нее, у статуи воина глаза были закрыты, будто неизвестный ученик снова впал в спячку. Итак, пора бы домой. Король, оглянувшись по сторонам и обойдя площадь ладони, на которой до сих пор находился, нашел расположенную за книгой дверь. Замерев перед ней, он постоял в нерешительности и задумчиво отошел к краю площади. Поглядывая вниз, разбойник обнаружил, что город, появившийся из руин, вновь исчез. Уилл еще раз посмотрел на выход, затем вниз и снова на дверь. «Раз уж я здесь, то почему бы не проверить, если там что?» Думая об этом, Ворон сделал шаг вперед, и его тело словно камень полетело вниз, быстро приближаясь к земле. А Лишь за пару десятков метров до столкновения с поверхностью парень распустил крылья и, чуть приподнявшись, затормозил, словно спикировав на площадь неизвестного города – Как только его ноги коснулись брусчатки, система услужливо прислала сообщение. Поздравляем! Вы открыли отколотый кусок одного из множества древних миров, соединенных когда-то с миром Восхождения. Получаете плюс 40 очков влияния, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к удаче. Поздравляем! Вы первый, кто посетил скрытые руины Лурка, плюс 25 очков влияния. Уиллу пришлось два раза перечитывать сообщения, чтобы понять, что он находится на осколке какого-то мира. Значит, не просто так кусок земли летает где-то в пространстве. Только почему я получил эти сообщения только сейчас? Ответа на этот вопрос не было. Вполне возможно, это связано с тем, что недавно город начал оживать, а может причина была иной. Что бы здесь ни произошло, интересно было другое. Кто-то действительно смог связать этажи между собой, и теперь, подумав об игроках, встреченных в дверях монарха, память Уилла всколыхнула старый разговор. Дальтара упоминал об этом, когда они разговаривали о персне: мол, войти в локацию можно с любого этажа. Ворон широко раскрыл глаза, как только вспомнил эту деталь, и в нервном возбуждении от внезапно пришедшей идеи побежал к краю земли. «Если все так, как он думает, то у него будет время вернуться сюда. Если же нет, значит его силы пойдут на текущие задачи. Ведь не стоило забывать о переговорах». «Застряв здесь, разбойник рисковал союзным договором. Поэтому даже если здесь есть какая-то тайна, Ворону предстоит оставить ее кому-то другому. Как король, он не мог пустить все на самотек». «Надеюсь, Нанель жива и не стала меня дожидаться». Полагаясь на благоразумие своей супруги, парень достал амулет Аррея и, вновь надевая его, сменил привязку предмета. Все. Этим жестом он полностью отрезал возможность вернуться на третий этаж, пока игроки не доберутся до двадцать четвертого. Но риск – дело благородное, так? Наконец-то преодолев большое расстояние, ворон оттолкнулся от земли и сделал то, что сделал бы каждый любознательный игрок. Прыгнул вниз, летя навстречу неизвестности. С момента выхода игры практически всех игроков волновал вопрос о том, что находится за пределами этажей. Но либо сильные монстры, практически мгновенно обнуляющие жизни игроков, собравшихся узнать истину, либо стихийные бедствия, не прекращающиеся на границах земель, не давали никому заглянуть за туманные дали обрывов. И когда Уил полетел вниз, пытаясь узнать, куда приведет его скрытый путь, он лишь заметил яркую вспышку, и тело мгновенно испепелилось. Он даже не успел почувствовать боль. Сработал медальон. Приходя в себя в точке привязки, парень попытался разобраться в произошедшем. Но единственное, что видел в системных логах, было «Внимание, уровень чувствительности слишком мало. вправе доступа отказано». «Ладно». Закрывая сообщение и просматривая окно характеристик своего персонажа, парень взглянул на уровень чувствительности, и ворону стало не по себе. «Сто пять? Когда? Что?» Уил попытался подобрать слова, но давалось это с трудом. Лишь пару минут спустя, успокоившись и взглянув трезво, он неожиданно для себя понял, что почему-то не обращал внимания на усилившиеся ощущения боли. Да, сперва разница и в один процент была существенной. Но что-то явно изменилось, раз боль стала терпимее, что ли. Вместо того, чтобы получить ответы и узнать, что же скрывает плотный туман, у ворона лишь добавил вопросов. Снова подойдя к краю, он не стал рисковать и заглядывать за грань, а лишь смотрел на клубы странного дыма. Постояв так немного, Уил решил вернуться наверх книги. Пока что отложу это до лучших времен, подумал он и шагнул в портал. Парень появился неподалеку от локации, где находились двери монарха. Там он снял кулон и огляделся. Нанель. Тишина. Девушка не отвечала. Кругом не было ни души, лишь слабый ветер бессильно пытался пошевелить его змеевидные волосы. Не торопясь с выводами, Уилл активировал замковый телепорт и чуть не врезался в девушку, которая нервно ходила туда-сюда. Молодая королева отшатнулась от неожиданности, чуть не активировав какой-то из своих навыков но, поняв, кто перед ней, кинулась вперед. Обняв парня, она немного отстранилась, заглядывая тому в лицо. «Что произошло? Тебе не было слишком долго?» «Привет!» Поцеловав жену, ворон направился к выходу, не заметив, что напряжение, которое он испытывал минутами ранее, исчезло. Пришлось повозиться, но... Он развернулся и передал перстень на Нель. «Как видишь, оно того стоило!» «Ты... ты сделал это!» воскликнула девушка, пристально разглядывая трофей после чего протянула его обратно. «Ты уже думал о том, где его использовать?» Она держала перстень и смотрела на мужа, ожидая ответа. Ворон, машинально взяв кольцо и убрав в инвентарь, не стал вдаваться в подробности. Обмолвился лишь, что пока не время, и поинтересовался. «Лучше расскажи, как прошел твой поход. Ты смогла что-нибудь добыть?» Я была очень близка к этому, но в какой-то момент меня просто выкинуло из локации. Нанель развела пальцы в стороны, сопровождая же звуком «пуф» и все. Хотела бы я узнать, почему это произошло. Девушка с досадой вздохнула и кивнула проходящему мимо стражнику, который, прижав руку к груди, поприветствовал королевскую читу. Уилл решил отвлечь жену, вводя разговор в сторону, так как прекрасно понимал причину. Жаль это слышать, но раз ты вернулась раньше, то должна знать, как обстоят дела с договором. «Прошла неделя, если не ошибаюсь, и гонцы от Святой Империи должны прибыть на днях. Ты не получала никаких известий?» «Собственно говоря, поэтому я и расхаживала у телепорта. Можно сказать, караулила на протяжении последних десяти часов. Видимо, Третье Писание постаралось убедить Совет создать Союз, так что осталось выбрать место встречи и закончить с этим». «Действительно», — кивнул Ворон, входя в приемный зал и открывая меню. «Если ты не забыла, Цербер скоро вернется вместе с демоном». И все мое внимание будет сосредоточено на этом событии. Я помню. Кстати, сколько дней осталось?» «Чуть меньше двенадцати», — поглядывая на таймер возле квеста, протянул разбойник. «Завтра займусь составлением договора на приемлемых для нас условиях». «Но мы и так в выигрыше», но — Нонель непонимающе посмотрела на парня. «Ты не думаешь, что лишнее давление может выйти нам боком?» «Я не говорил, что все пункты будущего соглашения будут прописаны на наших условиях. Даже я понимаю, что это неприемлемо. Просто, если есть возможность получить немного больше выгоды, те же пошлины на экспорт, то почему бы не использовать их для развития страны?» Говоря это, он пожал плечами. Затем, садясь за стол, раскрыл перед собой меню страны. «Не знаешь, где Амин?» Попутно листая вкладки и просматривая текущий прогресс развития, поинтересовался Саваран. В связи с перемирием он решил вплотную заняться войсками, раз выпала такая возможность. На протяжении последних дней капитан практически не отдыхал. Может, стоит действительно его отстранить от прямого участия в управлении армией? Задумчиво отреагировал король, остановив взгляд на казня. Благодаря стремительно закончившейся войне, если это событие можно было так назвать, его страна избежала огромных трат, и не только денежных. Провианта на длительную военную кампанию понадобилось бы уйма, поэтому цифры радовали глаз. Также было приятно наблюдать за наполняющимися складами ресурсов и материалов. За счет двух влиятельных союзников появился новый рынок сбыта местной продукции, и торговые палаты наконец-то смогут импортировать продукты без лишних трудностей. «Осталось придумать причину, по которой у наших союзников не будет иного выхода, кроме как стать под мои знамена. Но только когда я буду готов». Глаза Уилла полыхнули желтым блеском. Час спустя Ворон покинул игру, не подозревая, что был не единственным, кто хотел покорить целый этаж».